Глава 50. Понятно, что это неправильно. Я наконец-то убедилась, что жених дочери манипулировал мной. Не только ради того, чтобы сохранить лицо, но и ради более серьезных целей. Вероятнее всего, ради мести. Однако я решила подыгрывать ему. Решила подыгрывать, потому что не смогла придумать ничего другого я должна узнать, что Майкл собирался сказать дальше. Его следующий ход — новая перевернутая страница памяти. Только когда все закончится, когда все карты будут на столе, я смогу принять лучшее решение о том, как действовать дальше. Какой бы сейчас ни оказалась правда, есть все шансы, что она приведет к разрушению моей карьеры, репутации, и всего, созданного мной в этой жизни. Я понятия не имела, как воспримет наше открытие полиция или как их будут раскручивать СМИ. Даже если принуждение со стороны полиции станет окончательным выводом, я все равно буду злополучным психотерапевтом, позволившим этому случиться. Мое имя, безусловно, будут склонять на все лады. Если только мне не удастся опередить их, Выжив газ, я свернула к озеру Саранак, надеясь избежать пробки, и понимая, что хоть у меня есть план, вся эта ситуация — типичная картина человеческой уязвимости. В какой-то момент своей жизни каждый человек сталкивается с классической дилеммой — похоронить темную реальность или позволить ей всплыть на поверхность. И эта дилемма не дает покоя, преследует. Она обретает своеобразную форму, большого грузовика, готового смести все на своем пути, включая тебя самого. Сидя за рулем, я лишь мельком поглядывала в зеркало заднего вида, однако мне сразу бросился в глаза знакомый силуэт — серый Ford Super Duty. Через мгновение у него замигали стоп-сигналы. Затормозив, я остановилась на боковой улице перед одним из ветхих домов с массивным крыльцом. Коттеджи здесь тянулись по обеим сторонам улицы. Я догадалась, чья это машина, еще до того, как водитель вылез из салона, нацепил солнцезащитные очки и направился к моему седану. Я приоткрыла окно. «Эмили Линдман», — констатировал старчик, положив руки на мою дверцу. Он смотрел на меня через темные очки. «Как наши дела, док?» Из всех моих эмоций, всех возможных реакций, мозг, видимо, выбрал вот это. «Я что-то нарушила?» «Ну, игнорирование моих звонков, в общем, нельзя считать нарушением. Но оно уж точно не кажется правильным». «Простите, у меня есть ваша визитка», — ответила я, взяв свою трубку но ваш номер не записан в моем телефоне, поэтому я не знала, что звонили именно вы. И, кроме того, на меня навалилось слишком много неприятностей». «Понятно», — окинув взглядом движение, он вновь обратил внимание на меня. «Итак, далеко ли вы едете?» «Детектив Старчик, может, вы попросту скажете, по какому поводу меня остановили?» «Обычно люди выбирают другую формулировку». «Я что-то не то сделал», — философски заметил он. Какой-то автомобиль проехал по другой стороне улицы, фургон, и старчик проводил его долгим взглядом. «Знаете», — продолжил он, склонив голову к водительскому окну, «до перехода в следственный отдел я служил в дорожной полиции. Многие начинают именно так. Опыт патрульного даже приветствуется». Вдобавок мне удалось провести самостоятельно несколько расследований, но приходилось еще успевать своевременно пользоваться радаром для прищучивания лихачей. И неважно, останавливаете ли вы кого-то за превышение скорости или стучите в дверь дома, вас встречают виноватые лица. Я что-то не то сделал. У каждого есть какая-то вина. У каждого совесть нечиста. Работая в полиции, я сталкиваюсь с этим постоянно. Не зная, к чему он клонит, я постаралась придать своему голосу максимальную уверенность. «Детектив, мне надо ехать». «Вы едете на встречу с Майклом?» Судя по его тону, можно подумать, что все мы лучшие друзья. «Не могли бы вы сказать, пожалуйста, почему остановили меня?» Старчик нерешительно помедлил. Затем наклонился и снял очки. Его тёмные зрачки, казалось, дрожали в глазницах. «На многие вопросы я сам отвечаю вопросами. Вот мои. Как вы думаете, док, почему я здесь? Ради моего грёбанного благополучия? Ладно», — сказала я, отворачиваясь от него. Моё сердце отчаянно забилось, даже руки затряслись. Я взялась за руль, явно показав, что собираюсь уехать. Мне достаточно лишь тронуть рычаг и включить передачу. Его поведение незаконно. Старчика пора приструнить официально. Но я не двинулась с места. «Вы видели её?» — спросил старчик. «Кого?» — я глянула вперёд через лобовое стекло. Впереди тянулась череда аккуратных газонов, обрамлявших дома с верандами. Каждое жилище со своим уникальным характером. Под кронами дубов и клёнов притулились бывшие лечебные коттеджи, сохранившиеся с тех времён, когда горожане вроде меня принялись искать убежище на этом лесистом севере. «Бросьте», — буркнул старчик, — «вы сами знаете кого». «Вы спрашиваете, общалась ли я с Лорой Бишоп?» Я наконец-то взглянула на него. «Нет, не общалась. Мне хватает семейных забот. Мой сын в больнице». «Ужасная авария, я слышал», — сказал старчик, столкнув пальцем очки с лба обратно на глаза. «С вашим парнем на озере». Причем Майкл Рент был там с ним. Мы начали привлекать внимание. Кто-то следил за нами из окна одного из ближайших домов. Дальше по улице остановился мальчишка и, не слезая с велосипеда, с любопытством разглядывал нас. «Меня все еще потряхивало», Но я постаралась подавить волнение. Сейчас или никогда. Детектив, если вы хотите мне что-то рассказать, например, о деле Дэвида Бишепа или о Томе Бишепе, возможно, вам стоит поговорить об этом не со мной, а с начальством. А теперь, если не возражаете. Но вы ведь поговорите об этом с Майклом, не так ли? спросил старчик. Дружелюбный тон исчез. Его голос стал сухим и резким. «Да-да, вы поговорите со своим дружком. Бьюсь об заклад, он расскажет вам славные байки, как и пятнадцать лет назад». Ему удалось вывести меня из себя. Сняв руку с рычага переключения, я пристально взглянула на старчика. «Что бы вы там ни думали о моих действиях, чего бы вы ни боялись, Но старчик, наклонившись так близко, что я почувствовала запах пастрами в его дыхании, перебил меня. «Бояться нужно именно вам!» Пастрами. Название, родственное слову бастурма. Копчёная маринованная говядина, сэндвичи с которой популярны в американских фастфудах. Я словно оцепенила. Подобный разговор, да ещё и с офицером полиции... Я впервые столкнулась с таким наездом. На протяжении многих лет я работала с разными мужчинами и женщинами, но все они были выдающимися личностями. Старчик явно принадлежал к другой человеческой породе. Он умело пугал меня. Но мне удалось слегка овладеть собой. Удалось подавить желание заорать и немедленно рвануть с места. Старчик, однако, лишь немного отстранился от меня и опять окинул быстрым взглядом улицу. «Продолжайте свою игру и валите отсюда», — процедил он. «Недолго вам осталось общаться с Майклом. Посмотрим, что он собирается наболтать вам. Просто помните, что я предупреждал вас». «И что это должно значить?» — умудрилась выдавить я. Мой голос звучал потрясенно, я уже дрожала всем телом. Не удостоив меня ответом, Старчик медленно удалился. Я видела в боковом зеркале, как он залезал в свою машину. Мне отчаянно хотелось уехать первый, взять себя в руки, но он потряс меня до глубины души. Практически такой же шок я пережила, сбив оленя. Очередное потрясение. В итоге я тупо сидела, глядя, как старчик отъехал от бордюра и с ревом пронесся мимо в своей крутой тачке. Проезжая, он не оглянулся в мою сторону. Передо мной лишь промелькнул его профиль в солнечных очках. «Как он посмел!» — подумала я, глядя вслед его пикапу. Меня словно изнасиловали. И в сущности его поведению есть четкое определение — злоупотребление властью. Копы не имеют права вот так запросто останавливать людей. У него, очевидно, личные мотивы. Для звонков мне он использовал личный телефон и свой личный автомобиль для охоты на меня. Когда я видела его в Бронксвилле, старчик был в полицейской машине без опознавательных знаков. Теперь же преследовал меня на своем крутом пикапе. Схватившись за телефон, я подумала, стоит ли мне позвонить в службу спасения или лучше просто погуглить номер штаб-квартиры Бюро уголовных расследований в Олбани. Первый вариант, возможно, мелодраматичен, но в службе после объяснения ситуации мне смогут подсказать, как связаться с нужными профессионалами. Второй вариант, однако, представлялся более разумным. Но я продолжала потрясенно взирать на телефон, ничего не делая. Человек в окне дома исчез. Парнишка опять начал крутить педали и кружил по дороге на своем велосипеде, вернувшись к своим детским забавам. «Звони!» Но я продолжала бездействовать. У меня ведь пока не сложилась полной картины. И сейчас я могла лишь заявить о странном поведении одного из копов. Разумеется, он злоупотреблял своей властью. И этого, возможно, хватит, чтобы доставить ему неприятности. Но какие? Скорее всего, будет выговор или порицание. Да, я уважаемый доктор с давней историей безупречного сотрудничества с правоохранительными органами. Но и старчик тоже не абы кто. Офицер, отмеченный наградами. Мой звонок, пусть даже с серьезной претензией, доставит ему гораздо меньше неприятностей, чем старчик доставил мне. И дело тут не в эквивалентной месте. Речь идет о правосудии. О справедливом правосудии. Я должна быть готова ко всему. Мне нужна полная история Майкла. Нужно знать, что и кого он видел. И тогда смогу сделать свой ход».